Итак, время шло, но у полиции до сих пор не было ни единой зацепки. Однако, как сообщали газеты, которые словно шальной ветер подхватывали любую, даже откровенно сомнительную информацию, разнося по городу самые нелепые слухи, несколько человек попали под подозрение и уже были допрошены полицией. Но, как говорится, ни пойман, ни вор». Подозрения оставались лишь подозрениями, а улицы Лондона продолжали гудеть о таинственном душегубе. На каждом углу, в каждом доме, в каждой захудалой подворотне, а особенности в дремучих трущобах Ист-Энда, где люди в силу своей безграмотности приписывали любые непонятные им события сверхъестественному, народ рассказывал друг другу о тайных подробностях этого ужасного дела. Как водится, Первоначальная информация быстро тонула в ворохе искаженных деталей, с каждым днем обрастая все новыми и новыми сплетнями, словно дерево грибком-паразитом. Затем к ним прибавлялись еще кое-какие красочные подробности, но уже с явным намеком на чертовщину. И в итоге о получении достоверных сведений не могло быть и речи. Ни одно застолье не обходилось без упоминания имени Джека. И надо отметить, что волей или неволей но он все же снискал себе славу. став одним из самых обсуждаемых убийц города. Меж тем, таинственные видения Мартина, что в один прекрасный день почему-то оставили его, все еще не возвращались. Откровенно говоря, Мартин не особо-то и печалился по этому поводу, поскольку видеться с потрошителем у него не было ни малейшего желания. Лишь два обстоятельства очень огорчали его. Это то, что Альбельда тоже не появлялся, и то, что попасть в Джарокс самостоятельно он почему-то теперь не мог. Так... Ложась спать, он просто проваливался в никуда, соскальзывая в глубокую яму, и все его усилия, направленные на устранение темной пропасти, которая образовалась в его сознании из обыденных житейских мыслей, как правило, оканчивались лишь тем, что бездна брала над ним вверх, и он незаметно погружался в пустой, не имеющий смысла сон. Ни вспышек, ни цвета, ни головокружительного полета, только молчаливая пустота, и серые аморфные кляпсы. Вот так пролетел весь октябрь, и лишь в начале мертвого месяца, в ночь, когда луна светила особенно ярко, можно даже сказать волшебно, Альбельда неожиданно соизволил вернуться. Мартин, закутавшись в плед, снова стоял у окна, пристально разглядывая ночное светило. Ему было любопытно смотреть. как холодный ночной воздух нежно трепещет по краям пятнистого диска, придавая этому томному светилу важный царственный вид. Ветер, запутавшись в верхушках отдельных деревьев, лениво перебирал их голые ветви, и тишина, повисшая за окном плотной стеной, теперь слышалась так отчетливо, что Мартину показалось, будто она приняла в свои щедрые объятия не только землю, но и скрытые уголки самых отдаленных просторов Вселенной. «Рад приветствовать тебя, пропащая душа!» Отчетливо просвистел вызывающий дерзкий звук где-то над левым ухом Мартина. Он вздрогнул, однако моментально сообразил, в чем дело, резко развернулся в сторону звука и радостно воскликнул. «Альбельда, ты!» «Надо думать, кто же еще то Заворчало эхо. «Ты, как всегда, в своем репертуаре». «Где ты пропадал?» Не обращая никакого внимания на брюзжание своего друга, оживленно продолжил Мартин. «Я уже и не знал, что думать!» «Хочешь сказать, волновался?» Недоверчиво поинтересовалась эхо. «Ну, конечно!» Кутаясь в плед, Мартин шагнул к постели и уже через секунду плюхнулся на нее. «Приятно слышать!» Важно откликнулась эхо. Но тут же переменив тон, подозрительно буркнула: «Если ты, конечно, не врешь!» «Что ты!» Восторженно продолжал Мартин. «А я все жду тебя, жду!» «Вот прямо так и ждешь!» и таким радушным приемом, наконец-то смягчился Альбельда. «Конечно!» Слегка даже подскочив на постели, искренне признался Мартин. «Так это не я пропадал-то, а ты...» «То есть?» «Это я жду тебя, жду. Когда, думаю, он объявится?» Пустилось было в пояснение эхо. Но тут же, возмущенно присвистнув, вновь надулась и обиженно забрюзжала. «А он, видите ли, все по гостям шастает. «Сколько можно-то? Где совесть?» «Нет, я, безусловно, самый милый и терпеливый на свете, но...» «Обещал найти эту, как ее там?» «Ладно, неважно. Нашел. И вот, нате вам, благодарность». «Я не понимаю», — удивился Мартин. «Что на тебя нашло? О чем ты?» «Ах, о чем это я?» — с сарказмом заметил тот. «Да все о том же. Обещал найти ту, что тебе нужна? Обещал. Нашел? Нашел». «А вместо благодарности ты взял, и исчез». «Я понял», — улыбаясь, вздохнул Мартин. «Прости». «И это все?» — возмутилось эхо. «Ты еще и ухмыляешься?» Заметив улыбку на лице Мартина, теперь, кажется, окончательно надулся Альбельда. В комнате стало тихо, и Мартину подчудилось, будто он слышит, как сварливое эхо, словно избалованный ребенок, капризно сопит у него за спиной. Не зная, что делать в сложившейся ситуации, То ли еще раз просить прощения, то ли подождать, пока эхо само оттает. Мартин поджал под себя ноги и еще плотнее закутал себя пледом. Пауза явно затягивалась, и Мартин все же решил нарушить тишину первым. «Прости, я не знал», — робко начал он. «Понимаешь, не знал, что такие обычные вещи могут помешать мне попасть в Джерокс. Глупые житейские мысли всегда противоречат верному ходу событий. Сухо отрезало эхо Я же уже извинился Продолжал Мартин Чего ты еще хочешь? Осознание Я не понимаю не невидаль, подтвердил собеседник Когда это мы отличались сообразительностью? Мартин молчал Ну? Вдохнуло эхо Но ответа вновь не последовало Уснул что ли? Нет, вздохнул Мартин Думаю Это радует Слизвило вредное эхо «Ну и как? Получается?» «Прошу тебя, перестань!» Чуть ли не взмолился Мартин. «Хватит! Неужели нельзя говорить нормально?» «Я в этом не виноват!» Немедленно открестился от своих выхода Кальбельда. «Это все ты?» «Снова за старое?» «Нет, я серьезно. Просто некоторые никак не хотят понимать, что раз Джарокс наш, значит...» Эхо преднамеренно сделала паузу в ожидании догадки Мартина. «Что?» Совершенно не понимая, о чем ведет Свои мудреные речи Альбельда Осведомился у него человек «Нет, я больше так не могу» Вспылило эхо «Да пойми ты, темное существо Ты сам должен догадаться, ясно?» «Честно сказать» «Само собой, обмануть все равно не получится Впрочем, можешь не отвечать Я и так давно все понял» Горько вздохнул невидимый оппонент «Тогда ты сам знаешь, что нет» «Ладно, оставим это» Сжалилась над Мартином Эхо и тихо прошелестев где-то над его головой, видимо устроилась рядом с ним на постели. Во всяком случае, так показалось Мартину. Теперь перейдем к главному. Джарокс на грани катастрофы. Ты должен спасти его. Я? искренне удивился Мартин. Но не я же, сухо ответил Эхо. И если у тебя это получится, то ты спасешь не только его. А как я это сделаю? Снова спросил Мартин. «Тебе видней. Моё дело сообщить, а уж действовать должен ты». От такого странного заявления Мартин оторопил. Его даже бросило в пот. «Да ты с ума сошёл!» Не найдя ничего более разумного, что можно было бы возразить в данном случае, воскликнул Мартин. «Как ты себе это представляешь?» «Не стоит так нервничать. Я тебе помогу». «Ты просто не понимаешь, о чём говоришь». «Очень даже. Вспомни, у тебя один раз уже почти получилось». «Когда?» «Как раз тогда, когда состоялась твоя первая встреча с этим пакостным разрушителем. Неужели не помнишь?» «Постой, постой», задумался Мартин. «Помню безумную круговерть, потом, потом расплывшееся в пространстве лицо, шляпа, глаза, да-да, глаза, совершенно пустые и...» «Точно, усы, такие рыжие, похожие на щетку усы. Вспомнил? Все вспомнил! Ты еще тогда куда-то исчез!» «Вот-вот...» Кстати, а куда ты тогда подевался? Я звал тебя, но и совершенно напрасно. Чего попусту время терять? Назидательным тоном сказал Альбильда. Я же тебе в который раз повторяю, подумай. О чём? Это всё потому, что некоторые не желают хоть чуточку поднапрячь свой разум, констатировал Эхо. А ведь всё проще простого. Пойми, жарок с нимой, он наш. И мы нужны друг другу. Уразумел? Не совсем. Ладно. Придет время, поймешь. Хотелось бы поскорее, конечно. Но, как видно, увы. Вот скажи мне, зачем? Зачем нужны все эти загадки? Едва сдерживаясь от возмущения, спросил Мартин. Неужели ты не можешь говорить прямо? Нет. Ну почему? Уже не скрывая бьющих фонтаном эмоций, воскликнул Мартин. И сбросив себя, словно опостылившую ношу, свой бесценный плед добавил «Могу я узнать?» «Не положено», — скупо отрезала эхо. В негодовании, подскочив на постели, Мартин хлопнул себя ладонями по ногам. «Ух ты!» — Хихикнула эхо. Говорил, что не знаешь, как надо действовать. На мой взгляд, ты уже готов. Честно говоря, первый раз вижу тебя в таком состоянии. Разозлился, да? Гнев это замечательно». В разумных пределах, конечно Именно это нам как раз и необходимо Если бы я тебя сейчас видел То непременно убил бы Молодец Почему-то восторженно откликнул Сеха Ценю так держать Тоже мне моряк нашелся Обиженно буркнул Мартин И оба они засмеялись Что ж, тогда полный вперед С сарказмом спросил у него Альбельда Есть, мой капитан Лениво натягивая на себя плед Согласился Мартин Эхо, больше не тратя времени на лишние вопросы, немедленно осуществила задуманное. И именно по этой причине Мартин рухнул в постель и сразу забылся волшебным сном. Тем самым долгожданным сном, в котором он и Альбельда обязательно смогут пронестись по облакам на чудном коне тропинки к вершинам бриллиантовых гор, туда, где в самом сердце Джарокса в лазурной дымке покоятся пестрые воды зеркального озера. Но, к сожалению, этому не суждено было сбыться. Как только Мартин попал в Джарокс, он не смог не заметить те страшные перемены, о которых упоминал Альбильда. Это дивное место действительно находилось на грани чудовищной катастрофы. И даже самые смелые представления Мартина не могли сравниться с тем ужасом, что теперь творился у него перед глазами. Грязное. серо жижа покрывала собой почти всю местность до самого горизонта скупо предоставив мертвой траве ютиться на крошечных островах вдоль трясины эти куски соломы были столь незначительны что их было достаточно лишь для того чтобы человек смог безбоязненно ступить наступить на эти кочки ногой в пространстве витал своеобразный гул и словно бы в торе ему тот тяжело вздыхала размеренно выбрасывая с глубины крупные пузыри воздуха и что любопытно При этом она издавала такой специфический запах, что Мартину показалось, будто бы он вернулся в свой рабочий подвал, где дух смерти давно стал привычным для него запахом. Затянутая бронзовой дымкой небо нависала над горами так низко, что некоторые из вершин совершенно исчезли в его непроницаемой мгле. Удивительно, но эти могучие, древние скалы, чье величие прежде было неоспоримой красотой Джарокса, теперь выглядели столь плачевно, что невооруженным глазом было видно, как пористый, точно изъеденный червем камень теперь способен развалиться на части даже от легкого дуновения ветерка. Было совершенно очевидно, что этот едкий туман производит на них какое-то разрушающее воздействие. Мартин ежеминутно наблюдал, как части отколовшейся скальной породы с грохотом ползут вниз, но вместо того, чтобы рухнуть на землю, они словно прогнившие трухлявые пни распадаются еще в воздухе, осыпаясь в болото уже мелким песком. Подобно тому, как неистовый ветер гнет на лугах сочные высокие травы, не давая ни на секунду подняться тонкому стебельку, вот так же и здесь, ставшее убийственным, вязкое пространство этого некогда дивного края навалилось всей своей безжизненной массой на облысевшие сопки. Казалось, что деревья не способны выдержать тяжести местного воздуха, и потому они скорчились и согнулись в дугу так, словно бы их придавил невидимый великан. Скрюченные, словно изуродованные тяжелым недугом пальцы, деревья вонзали в землю свои голые ветви и, будто желая подняться, все же силились разогнуть свои сгорбленные стволы. Марти наглядывался вокруг и с ужасом понимал, что для того, чтобы вернуть Джарокс в прежнее состояние, им придется приложить немало усилий. Альбельда, как ни странно, молчал. И Мартин даже подумал, что тот снова решил улюзнуть. Откровенно говоря, это туманное подозрение уже давно закралось в его сознании. Но, будучи человеком доверчивым и несклочным, Мартин старался гнать от себя эти недостойные мысли. «И вовсе я тогда не струсил», — тихо коснувшись плеча Мартина, отдохнуло эхо. «Я почувствовал тебя, Арбельда!» Пропустив мимо ушей слова друга, с восторгом воскликнул Мартин. «И это неудивительно!» Такое событие, как прикосновение Альбельды, могло затмить собой все, что угодно. «Чего орешь ты?» — смутилась эхо. «Можно подумать, что я не живой вовсе. Да и ты, вроде как небесчувственная кукла». «Ну прежде-то, прежде!» «Перестань. Прям даже неудобно как-то». «Коснись еще раз», — попросил Мартин. «А то мне кажется, что...» «Чего мелочиться? Давай лучше ущипну!» — ехидно откликнулась Сеха. «Ведь я думал... «Что ты как бы неосязаемый, понимаешь?» «Продолжал Мартин». «А так оно и было. Но ну, все течет, все меняется. Я же говорил тебе, что все зависит только от тебя». «Ты хочешь сказать, что...» «Именно это я сейчас и сказал». «Значит, я пожелал, и это стало возможным?» «Уточнил Мартин». «Точно. Я же говорил, обретай веру». «Значит, продолжал Мартин, если захочу, то смогу даже увидеть тебя». «Ну что ты заладил? Значит, да значит. Сможешь. Только вот боюсь, что с такой Фомой это не скоро сбудется». Ты о чем?» «Ох, темнота!» — вздохнуло эхо. «И как же тебя в Джарокс занесло? До сих пор понять не могу». «Да бог с ним, с Фомой!» «Это верно». «Лучше коснись меня еще раз», — снова попросил Мартин, и уже через секунду он громко ойкнул от того, что Альбильда исполнил свое обещание, больно ущипнув мартина за ухо.